«Это я уже понял. Они в чужих руках». «Нужно ехать отдавать выкуп. Всего через три часа. Место Тати выбрали глухое. Я в колхоз Тельмана еще в школе на картошку наездился. Гиблое место. Не это они нас. Какая может быть вера душегубам?» «Дальше...» — кивнул ворон. Но одному мне не справиться. Что, если Славу и Костик вызвонить? Мороки поставим, глаза отведем. Подойдем к уродам этим, до да на всех примем. Ну, сколько их там будет? Пять, десять бандитов. Ну, всего по паре ударов. На ней понять ничего не успеют. Вестима запамятовал ты, бродяга, что в прошлом разе я тут сказывал. — Не воины, други твои, не воины. Не перешли они черты. Не сдали экзамена последнего. — Какого? Не хуже меня драться умеют? — Они не познали вкус о крови Олег. Ты совсем забыл, каково это убивать в первый раз? Каково вгонять холодную сталь в тело живого человека?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 Коли рука в одного из них дрогнет, Коли пожалеет он душегуба в последний миг, Коли жизнь его забрать не отважится. Татьевич мыслю, не с цветами тебя встречать приедут. Пуля, она ведь зачастую любое мастерство одолеть способна. Нажмет наркоман пьяный.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 — Давно было, бродяга? Так давно уж и не помню, ныне. — Мне многого и не нужно, Ливан радмирович Мне бы их только отвлечь, ненадолго. — Ненадолго, но всех, чтобы не смотрели на меня, а там... Олег красноречиво положил ладонь на несуществующую сабельную рукоять. — Мысль ладная.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 Кричит оглохнуть в пару. Коли еще и ворожбы лечебной добавить, от глухоты которая. Я аккурат поутру кивно забавное смотрел. Ученик новый принес, ради спора добре из зле возникшего. Вот с него звуки перепишу. Там немного, в четверть часа всего. Ты когда к татям ехать намерен? Взвали их 5 Приеду минут на десять раньше от греха. Тебя забрать? Ни к чему. Сам как-нибудь. Да пораньше. Коли славный морок ставить, от реального зверя неотличимый, оно не меньше часа провозишься. Ты поезжай, сам готов будь. Твои заботы пострашнее моих.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 Сменяясь холодной твердой решимостью, Теперь он уже сам желал схватки, Настоящей мужской драки, И готов был разорвать душегубов в колочья, Даже если ворон обманет И не поможет ему в этом поединке. — Да кто не такие? Тли подзаборные! А я воин! Разве может тля справиться с русским воином? — Никогда! потрёпанный «Опель Астра» стоял там же, где Олег его бросил позапрошлой ночью. Завелся двигатель с полуоборота. Середин дал ему немного согреться, после чего аккуратно влился в автомобильный поток. В его распоряжении оставалось всего 50 минут, и он очень не хотел влипнуть в какую-нибудь глупую аварию. Десять минут он пробирался к пригородному шоссе, Еще двадцать потратил на дорогу к повороту на Тельмана. За минувшие десять лет здесь почти ничего не изменилось. Узкая асфальтированная дорога послушно повторяла все изгибы неширокой речушки, поросшие у берегов кувшинками и кустистой осокой. Так как в школьные годы, справа тянулись к далекой лесополосе грядки с турнепсом,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 «Обнаглели твари нынешние, совсем обнаглели!» Налек погладил бинт на левом запястье. «Крестик не нагревался, доказывая, что и колдовством здесь давно не пользовались».